Девушка с обложки. Красота в глазах смотрящего. Внешность не главное. Важна не красота лица, а красота души. Всю свою жизнь я верила в эти народные мудрости. Я не сомневалась, что истинная красота никак не связана с цветом волос и глаз. Она кроется в человеческой душе, моральных принципах и умении отличить добро от зла, думала я. Но в 2008 году я стала новым лицом косметики Covergirl и поняла, какая это несусветная чушь. Накось выкуси, мир! Залюбуйся моими скулами! Я королева красоты! В этот момент срабатывают вспышки, и я верчу головой из стороны в сторону, позируя как супермодель. Поскольку поместить мини-вспышки в книгу невозможно и слишком дорого, вам придется их вообразить. Ну, извините. А если серьезно, я до сих пор верю, что внутренняя красота важнее внешней. Щедрое сердце, непредвзятый ум и здоровая селезенка – что может быть красивее? Хотя на самом деле человеческие внутренности выглядят отвратительно. Даже у красивых людей очень неприятные внутренности. Видели когда-нибудь документальные сериалы о хирургах на Дискавери? «Для меня быть красивой – значит ощущать себя комфортно в своем теле. Знать и принимать себя такой, какая я есть. Я счастлива быть собой. Я уверена в себе, я честна перед собой. И полагаю, именно поэтому компания CoverGirl выбрала своим лицом меня – 50-летнюю открытую лесбиянку. Да, у меня потрясающие голубые глаза, но это так, бонус». Однако нельзя отрицать, что мы живем в обществе, зацикленном на внешности. Я поняла это недавно, когда случайно посмотрела в увеличительное зеркало. Знаете из тех, что делают ваше лицо раз в 500 больше? Они продаются в магазинах в разделе «Товары для ванной», которые заставят вас почувствовать себя страхолюдиной рядом с напольными весами. И обычно стоят на верхней полке, куда ни один человек низкого роста не дотянется. Наверняка вы хотя бы раз в жизни заглядывали в такое зеркало. С одной стороны, оно выглядит абсолютно нормальным. Но стоит перевернуть его, и ваше лицо становится похожим на поверхность Луны. У нас с Порше такое зеркало есть в ванной. Я никогда не смотрю в него, потому что обычно его загораживает человек, который меня моет. Но по какой-то причине однажды я взглянула в это зеркало и... Боже мой, что за дьявольское изобретение! Кто его придумал и почему этого человека не посадили в тюрьму? Такие зеркала должны снабжаться предупреждениями. Есть же наклейки на автомобильных зеркалах «Объекты в зеркале кажутся ближе, чем на самом деле». Так и на увеличительных зеркалах должны помещать наклейки «Объекты в зеркале кажутся уродливее, чем на самом деле». В этих зеркалах видны такие подробности, о которых вы и не подозревали. потому что их просто не видно невооруженным глазом. Я стала разглядывать свою линию роста волос и обнаружила, что там угнездилась стая голубей. Я была потрясена. Есть всего два вида людей, которым надо разглядывать что-то с таким большим увеличением. Микрохирургом, выполняющим сложные операции, и ювелиром. Больше никому. Никто не увидит вас такими, какими вы видите себя в этих зеркалах, если вы, разумеется, Не замужем за хирургом или ювелиром, которые возвращаются с работы, не сняв свои увеличительные аппараты. «Дорогая, я дома. Ох, ничего себе, ну и поры у тебя!» Не понимаю, зачем люди туда смотрятся. Такие зеркала не отражают реальности и подчеркивают все изъяны. А это никому не нужно. Для этого у нас есть мамы. Недостатки имеются у всех. Никто не идеален, кроме, пожалуй, Пенелоп и Круз». Наши недостатки делают нас людьми. Если мы примем их как часть себя, они перестанут казаться проблемой. Тоже могу сказать и о возрасте. Я никогда не скрывала, сколько мне лет. И не понимаю, зачем люди это делают. Скажу больше, в наш век интернета его утаить невозможно. Любой человек может легко погуглить мой настоящий возраст и выяснить не только то, в каком году я явилась на свет, но и в какой час, в какой больнице и сколько длились схватки у моей матери. Не удивлюсь, если где-то на Ютьюбе выложен ролик, в котором акушер шлепает меня по попе. Если его там нет, то лишь потому, что в мое время еще не было Ютьюба. Возраст — категория, которую мы совершенно не в силах контролировать. Это просто факт жизни. Я рада, что становлюсь старше, мудрее и учусь на своих ошибках. Скажем, я счастлива, что больше не ем паштет, как в 24 года. Я рада, что через несколько лет смогу покупать билеты в кино и музеи за полцены. Учитывая, как часто я хожу в кино и музеи, я сэкономлю целых 30 долларов в год. В детстве все хотят скорее повзрослеть. Если ребенка, которому целых семь с половиной, назовут семилеткой, он оскорбится до глубины души. Наверное, даже заплачет. А сейчас... можете представить такую реакцию взрослого человека это марша ей 42 42 с половиной на минуточку вот вечно ты забудешь половину а мне между прочим скоро уже 42 и три четверти в каком возрасте мы перестаем мечтать вырасти в 20-30 все вроде бы довольны своим возрастом наверное это происходит ближе к 40 когда переваливаешь через так называемый рубеж Не знаю, что это за рубеж и почему считается, что перевалить через него плохо. Когда я иду в горы и преодолеваю рубеж, это означает, что все самое трудное позади и скоро привал и перекус. По мне так это хорошо. Где-то лет с 50 люди уже начинают стесняться возраста, и это продолжается пару десятков лет. Но когда им исполняется 70 или 80, они вновь начинают сообщать свой возраст всем и каждому, потому что сам факт, что тебе удалось дожить до этого момента – большая удача. А уж если ты дотянул до ста, точно не будешь врать, что тебе всего 95. Так что ума не приложу, зачем занижать возраст в середине жизни. Каждому прожитому году следует радоваться. Год прошел, мы счастливы и здоровы, стоит отпраздновать. Ведь это лучшее, что может с нами случиться. И это мы. Каждый из нас выглядит определенным образом, а не иначе. У каждого своя походка и манера речи. Скажем, я вышагиваю от бедра, потому что я супермодель. А иногда бегу в припрыжку, потому что это весело. Если мы научимся принимать себя такими, какие мы есть, окружающие последуют нашему примеру. Так что будьте собой и принимайте себя такими, какие вы есть. Обнимите себя покрепче, в буквальном смысле. Примите себя со всеми недостатками. Если, конечно, вы не серийный убийца. Вы должно быть думаете, ей легко говорить. Но поверьте, быть собой здорово. Если бы мне позвонили 15 лет назад и сказали, что я стану лицом CoverGirl, я бы ответила: "Не может быть. И кто дал вам этот номер?" Но посмотрите на меня сейчас. Я это я. Ко всему прочему, Всемирно известная супермодель, за которой охотятся косметические компании. Однажды даже в Париж ездила.